Книга шестая. Бессонная ночь. Глава первая. 16 февраля 1833 года. Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты день прошел восхитительно. Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка. Не волшебная феерия с херувимами и купидонами, порхающими вперемешку над головами новобрачных. Не свадебный пир, достойный быть запечатленным во фресках над карнизом двери. Но все же это был радостный и пленительный день. Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии последней утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами песни-песней. В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным в часы райского блаженства трястись по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире, и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни, наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса. Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и бога. Нам необходим еще кучер из лонжумо, его синяя куртка с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляха на рукаве, кожаные зеленые штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые голуны, лоснящиеся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты». Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальбуру. Мальбруки тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременным условием свадебного празднества. Но наберитесь терпения. Хороший тон продолжает распространяться. Скоро мы дойдем и до этого. В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом. В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание — праздник семейный, и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что это добропорядочно и достойно. Слияние двух судеб, дающие начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни. Словом, люди имели бесстыдство жениться дома. Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жиль-Нормана. Как неестественно и обычно такое событие, как брак. Все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлоптами. Со всем этим удалось управиться только к шестнадцатому февраля. Между тем случилось так, мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности, что шестнадцатое число пришлось на последний день Масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жиль-Норман. «Прощенный день, тем лучше», — воскликнул дед, — Ведь есть даже поговорка «На масленице брак затей, послушных народишь детей. Станем выше предрассудков, назначим на шестнадцатое. Разве ты согласен отложить, Мариус?» «Разумеется, нет», — отвечал влюбленный. «Стало быть, повенчаемся», — заключил дед. Итак, свадьба состоялась шестнадцатого, несмотря на уличные гуляния. В этот день шел дождь. Но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных. Он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом. Накануне Жан Вальжан в присутствии Жиль Нормана передал Мариусу 584 тысячи франков. Брачный договор предполагал общность имущества и потому не требовалось никаких формальностей. Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив тусен в наследство, возвела ее в ранг горничной. А для Жану Вальжана в доме жиль Норманов была выделена и обставлена прекрасная комната. Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас, что он почти обещал переселиться». Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность. Он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного. Он никому не позволил ухаживать за собой, не перевязать, не осмотреть свою рану, даже Козетти. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Жил Норман в качестве второго опекуна исполнил за него эту обязанность. Мы не поведем читателя ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко. Обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать незамеченная никем из свадебного кортежа, случившаяся на пути от улицы сестер страстей Господних к церкви святого Павла. В те дни заново мастили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви святого Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут. Проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверное, будет большое скопление экипажей. — Почему? — спросил норман. Из заряженных. Чудесно — Чудесно, — заявил дед. — Поедем по бульвару. Наши молодые люди женятся. Они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад. — Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели Кузетта с тетушкой Жиль Норман, и Жиль Норман с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще разлученный с невестой, ехал в следующий. Свадебный поезд, свернув с улицы сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен. Ряженые Наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, орликины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перередился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому ты и нет больше настоящих карнавалов. Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Луншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке, гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, — одновременно и зритель, и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз, одни к шоссе Дантен, другие к сен антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи перов Франции и иностранных послов — Занимались середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности масленичного быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия. С оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура осыпаемая язвительными насмешками толпы. В двойной цепи экипажей, вдоль которой точно овчарки скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие лички ряженых детей — семилетних Пьеро, шестилетних Пьерет, очаровательных малышей — гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании при сознании важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники. Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался. Достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось. Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток с другой стороны бульвара, направлявшейся к улице Мадлен, свадебная карета очтилась как раз напротив коляски с ряжеными. Такие коляски, или лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на Масляной или в четверг в середине поста их не оказалось, В этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки. Что-то тут нечисто, верно ожидается смена министерства. Целая арава Кассандра, Орликинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с геркулесами, рыночные торговки, отругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде менад, парики из пакли, розовое трико, фронтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой — Задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке. Вот что такое повозка с ряжеными. Греция нужна повозка феспида. Франции нужен фургон Ваде. Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье. Феспит, зачинатель греческого театра. Его произведения исполнялись во время дионисийских празднеств актерами, стоявшими на телеге. Ваде, XVIII век Популярный во Франции автор фривольных песен и музыкальных комедий. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов «карнавальной харей». Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено двадцать су турской чеканки на три радных Рыдвана для простонародия. В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на экипажных фонарях, едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин, Эти живые пирамиды из беснующихся, горланящих людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Бетком набитые повозки возвышаются среди общей толчии, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панары и Перона, приправленные уличным жаргоном. Коле, 1709-1783, и Панар. 1684-1765 знаменитые в свое время песенники и куплетисты Пирон Алексис 1689-1773 французский комедиограф враг Вольтера и энциклопедистов. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гагочет, корчатся от хохота. Там грохочет веселье, искрится насмешки, пышет румянцам благодушие. Две клячи тащит этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз. Это триумфальная колесница Смех. Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся. Такие разудалые пляски, в глубине которых чудится бог весть, какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками. Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая на показ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестия и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улица Люба глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел в мешуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник — не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех — соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения — Разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть роклор, а у народа паяц. Париж — город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей, когда у него есть властители, только одного — «размолюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох. Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок — тащившая безобразную араву замаскированных женщин и мужчин застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара как раз напротив карету с невестой. Гляди-ка, воскликнула одна из маск. Свадьба. Похорона не свадьба, возразила другая маск. Вот у нас так настоящая свадьба. Не имея возможности на столь далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись. Впрочем, спустя минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дело по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение. Обе маски, завязавшие разговор, Принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами. Тем временем двое других ряженых из той же коляски — старообразный испанец — С непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске тоже заметили свадебный поезд, и пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу. Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем. Февральский ветер не ласков. Сильно декальтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла. Вот их диалог. — Слушай-ка, что, папаша, видишь того старика? — Такого старика. — Он там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны. — У кого рука болтается на черной тряпке? — Да. — Вижу, ну и что? — Мне, сдается, я его знаю. Ну и ладно, провалиться мне на месте, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плесуна, Нынче весь париж плесун. Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься? Нет. А жениха? А в этой тарахтелке нет жениха. Да ну? Разве только второй старикан? Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту. Не могу. — Ладно, все равно. — А я знаю этого старика с обмотанной клешней, разрази меня гром. — А на кой тебе его знать? — Мало ли что, пригодится. — Ну, а мне наплевать на стариков. Я его знаю. — Ну и знай себе на здоровье. — Какого дьявола он попал на свадьбу? — А мы-то ведь попали. — А откуда едет эта свадьба? — А я почем знаю. — Слушай-ка, ну... Тебе бы надо обделать одно дельце. Чего еще? Соскочи скочином мостовую? Да последи за свадьбой. Это зачем? Разнюхай. Куда они едут? И что это за птицы? Ну, прыгай живее. Беги, дочка. Ты у меня шустрая. Я не могу сойти с коляски. Почему? Меня наняли? Тьфу, пропасть. Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде... — Что правда, то правда. Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. — Сам знаешь? — Как не знать. — На сегодня меня сторговали фараоны. — Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик. — Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка. Он едет в первой коляске. Ну и что же? В тарахтелке невесты. А дальше? Стало быть, это отец, а мне плевать. Говорят тебе, это отец. Отец так отец, эх, невидаль. Слушай, что еще? Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт. Никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет маск, Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна. Не так, чтобы очень. Все же больше, чем я. Ладно, ну а дальше? Постарайся узнать, куда поехала свадьба. Куда она поехала? Да, я и так знаю. Куда же она едет? На улицу Синий Циферблат. Во-первых, она вовсе не в той стороне. Ну тогда к Винной пристани. А может, и еще куда? Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят. — Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут. — Да ты обалдел. Вот умора. Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на масляной. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо? — Мало ли что. Надо постараться. Слышишь? Азельма... В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду тарахтелку с новобрачной.